Как бы только нам не опоздать. Присём Чуб поправил свой пояс, перехвативший плотно его тулуп, нахлобучил крепче свою шапку, стиснул в руке кнут, страх и грозу до кучливых собак, но взглянув вверх, остановился. Что за дьявол? Смотри, смотри по нас. Что? произнёс Кум и поднял свою голову также вверх. Как что месяца нет.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 «Я думаю, меня все обмарал сажью». Тут она поднесла зеркало и снова начала перед ним охорашиваться.